Короткие рассказы для детей. История 47. Господь сохранит тебя от всякого зла. Сохранит душу твою, Господь. Господь будет охранять выхождение и вхождение твоё отныне и вовек. Псалом 120. Стих 7 и 8. Как быстро можно в наше время перемещаться с одного места на другое? Зимою жители Северной Германии загружают лыжами или санками багажники машин и едут на юг в горы, чтобы поразвлечься зимним спортом, отдохнуть и освежиться. Летом, когда жарко светит солнце, люди Южной Германии берут с собой купальные принадлежности и едут к Северному или Балтийскому морю, чтобы поплавать, позагорать и отдохнуть от напряженной работы в течение года. От берегов моря к Альпийским горам и обратно можно добраться за несколько часов». Около 400 человек могут на одном самолете за 7 часов перелететь Большой океан и приземлиться в Америке. Чудесно! Не правда ли? Но когда-то еще не было ни железной дороги, ни машин, ни самолетов. Дети, родившиеся у моря, за всю свою жизнь никогда не могли увидеть высоких альпийских гор, а швейцарские девочки и мальчики видели море только на картинках. Только очень богатые люди отправлялись иногда в дорогу на почтовой карете, чтобы хоть раз увидеть море или горы. Такое путешествие длилось несколько недель. В одной рыбацкой деревушке у Северного моря жил как-то маленький Ганс Ганзан отец его был моряком и бывал дома только два раза в году. Каждый день Ганс видел волнующееся море. Когда чайки с криком кружились над вздымающимися волнами, его охватывало страстное желание стать моряком и на корабле странствовать по бескрайним морям, на такой же каравелле, как и отец. Когда мальчику исполнилось шесть лет, Он видел своего отца в последний раз. Корабль, на котором плавал его отец, затонул во время сильного шторма. Один только кормчий спасся. Ганс остался теперь один с матерью. Но они каждый день читали Библию и молились. На детском собрании Ганс изучил наизусть стихи из Библии и песни о Спасителе Христе. В двадцать четыре года он стал матросом на одном парусном корабле, как когда-то его отец. Мать очень плакала, когда он склонился пред ней, чтобы она в последний раз благословила его. «Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою. Господь будет охранять выхождение твое и вхождение отныне и вовек». И мать дала своему сыну в дорогу Библию, попросила его постоянно читать ее и усердно молиться Богу. Ганс отправился на большом торговом корабле в далекое-далекое путешествие на многие недели и месяцы. Через некоторое время мать получила приветливые письма из Капштада, из Индии и из Австралии. А потом долгое время не приходило ни одной весточки. А случилось вот что. Корабль попал в ужасный шторм, и его бросало так, что разорвало паруса, разбило руль и раздробило корпус. Волны выбросили Ганса за борт. Он плыл, что было сил, несколько часов в огромном океане. В большом страхе он взывал к Богу «Господь, помоги, спаси меня». Вспомни благословение моей матери, которым она молилась надо мной. Но вскоре силы покинули его. Он потерял сознание, и волны вынесли его на берег, и там он остался лежать без памяти. Что с ним случилось дальше, вы услышите завтра. Хватит у вас терпения ждать до завтра. А теперь... Мы будем молиться за всех людей, которые находятся на кораблях, в самолетах, в поездах, в машинах, в горах, среди снежных лавин и в опасности от наводнений, чтобы Господь помог им и сохранил».